Глава вторая, в которой Иван Иванович съедает мышку и дает интервью корреспонденту местного радио. А покинутый своими друзьями Гвоздиков, не подозревая о случившемся, играл роль кота в сапогах так, как не играл ни одной из ролей в жизни. Когда поддавшийся на его уговоры людоед превратился в льва, Иван Иванович с шипением и фырканьем забился под стул И уже оттуда, сверкая позеленевшими очами и тщетно пытаясь утихомирить вставшую на спине дыбом шерсть, попросил, а точнее, умолил людоеда превратиться в мышь. Лев исчез. А на его месте возникла маленькая серая мышь, сделанная из папье-маше и других подручных материалов. В кружке юный дизайнер и гвоздиков увидел мышь. И этот момент был вершиной его перевоплощения. Великий реформатор сцены Константин Сергеевич Станиславский непременно бы уронил слезу восторга и восхищения при виде поклонника своей системы, сигающего из-под стола на беззащитную жертву театрального искусства. Тихий треск, легкое шуршание, и людоед исчез в пасти вероломного слуги маркиза Карабаса. Людоеду пришел конец, а вместе с его концом пришел конец и спектаклю. Пять раз Пузырьков закрывал и открывал занавес, и все пять раз подряд под шумные крики «Браво!» и гремящие аплодисменты выходили участники спектакля на поклоны к зрителям. «Скорее бы они раскланялись подумал он, облизывая пересохшие губы. «В буфете лимонадом торгуют, вот бы напиться сбегать!» И его мечта сбылась. После пятого выхода на поклоны Игорь Игоревич сказал «Довольно, братцы! Больше не выходим!» Зрители, похлопав еще немного, успокоились и пошли по домам, а Пузырьков кинулся в буфет и с аппетитом опустошил целую бутылку лимонада. Отдышавшись, он хотел было, как и все, идти домой, и тут вдруг вспомнил о втором поручении Маришке Королевой. «А письмо-то я не отдал Ивану Ивановичу», — хлопнул он себя ладонью по лбу. «Хорошо, хоть вовремя вспомнил». И Пузырьков ринулся снова в актовый зал. На счастье, Иван Иванович еще не ушел. Он стоял неразгримированный и не переодевшийся в нормальный костюм и давал интервью корреспонденту областного радио. Это Пузырькову показалось, что Гвоздиков не успел разгримироваться и переодеться. «В каждом ребенке есть какой-нибудь талант. Иногда этот талант сидит в ребенке тихо, как мышка» и задача педагогов — откопать его, вынуть из этой мышеловки, которую многие называют «апатией и ленью», — услышал Пузырьков последние слова старого учителя. Корреспондент поблагодарил Ивана Ивановича, еще раз поздравил с победой в смотре, выключил портативный магнитофон и, попрощавшись, ушел. «Вам записка, Иван Иванович», — протянул Пузырьков конверт Гвоздикову, — Маришка просила передать. «А где она сама?» — удивился тот. «Где ее подружка?» Не получив ответа, Иван Иванович решил прочитать послание. Записок было две, и когда Гвоздиков их прочел, то по одному его виду Пузырьков понял, что дела у почтенного педагога плохи. «Что-нибудь случилось?» – участливо спросил он пригорюнившегося артиста. «Может быть, вам помочь?» «Нет-нет, мальчик, спасибо», – торопливо поблагодарил Гвоздиков. «Я сам». Он не стал объяснять, что сделает сам, и, попрощавшись с Пузырьковым, быстро пошел прочь, на ходу пряча в ботфорт и сапог злополучные письма Маришки и Кости. «А переодеваться не будете?» — крикнул ему вслед заботливый Пузырьков. «Так и пойдете в кошачьем костюме?» «Дома, дома переоденусь!» — уже в дверях откликнулся Гвоздиков и исчез в пустынных школьных коридорах. Так закончился городской смотр «Драм Кружков», но не наша правдивая повесть.